Глава 6 Янтарина. Едва часы пробили 9 я решительно вошла в кабинет начальника космодрома. Господин Адам Мицкевич — один из тех немногих, кто был вхож в наш дом и знал, кем я на самом деле прихожусь Алексу, который тщательно скрывал все сведения обо мне. Все знали, что у него есть дочь, но мало кто догадывался, что это я. Начальник космодрома не раз доказал свою преданность нашей семье, и отец ему очень доверял. Адам должен был представить меня членом команды и познакомить с непосредственным начальником, доктором Грегом Ковальски. Именно роль его помощницы мне предстояло сыграть. Грег был потомственным учёным в сфере медицины, безумно любил свою работу, можно даже сказать, был женат на ней, и его ничего не интересовало, кроме науки. «Доброе утро, Интарина!» — Адам встретил меня белоснежной улыбкой. «Чай, кофе?» «Воды, если можно». Мужчина кивнул и тут же отдал распоряжение своему секретарю. Пока белокурая смазливая девица выполняла его просьбу, он предложил. «Давай повторим твою историю». Согласно кивнула. «Я, как никто, знала, что прокалываются обычно на мелочах, поэтому последние несколько дней посвятила изучению медицинских терминов и своей легенде, которая уже стала моей жизнью». «Я — единственная внучка доктора Вальдемара даката решившая продолжить традицию семьи и тоже стать медиком. Несколько лет назад окончила медицинский колледж. Еще будучи студенткой, я победила в конкурсе «Талант года» и получила должность в одном из филиалов компании «Спенс». Теперь перевелась на космодром, так как появилось вакантное место. Мой непосредственный начальник — Грег Ковальский». «Все верно», — довольно кивнул Адам. «Говоришь уверенно, спокойно». «Даже я на мгновение тебе поверил. Скажи, есть какие-нибудь вопросы?» «А где предыдущая помощница?» «По официальной версии, она ушла в декретный отпуск. На самом же деле её в срочном порядке отправили работать в наш дальний филиал, дорого заплатив за молчание. Никто ни о чём не должен догадаться, в том числе и Грег». «Конечно», — согласилась я с ним. «Наверное, пришло время мне познакомиться с командой?» «Что скажешь?» «Думаю, ты права», — произнёс Адам, поднимаясь со своего кресла. «Идём». В этот момент дверь открылась и появилась секретарша с подносом в руке. «Лучше поздно, чем никогда», — скептически произнесла я, окидывая её насмешливым взглядом. «Адам, твоя помощница, проявляет недюжинные способности скорости». Девушка, извинившись, быстро поставила поднос на стол и поспешила исчезнуть. «Новенькая», — развёл руками мужчина. «Зато безмозглая и смазливенькая. То, что надо для развлечения, да, Адам?» Он ничего не ответил, лишь поджал губы. «Да ладно, расслабься. Я не осуждаю тебя», — подмигнула ему. «А от жизни надо всё брать здесь и сейчас». «Я рад, что наши взгляды сходятся», — улыбнулся Адам. «Идём?» «Да, конечно». Поправив юбку тёмного строгого платья, направилась следом за мужчиной. Проведя меня по длинным широким коридорам здания космодрома, он привёл нас в медицинский сектор. По крайней мере, так гласила вывеска на входе. «Грег, знакомься, твоя новая помощница Янтарина». Представил меня Адам непосредственному начальнику. Молодая, перспективная, очень смелая и жаждущая работать то, что нам нужно. Невысокий, чуть лысоватый мужчина в больших очках окинул меня внимательным взглядом и задал один единственный вопрос. «Работать готово?» «Да», — очаровательно улыбнулась в ответ, пытаясь добиться его расположения. «Замечательно. Сейчас как раз будет общее собрание руководящего состава каравана. Там я тебя всем и представлю». «Ну, думаю, вы здесь разберётесь сами», — Адам бросил на меня внимательный взгляд. «А мне пора». Едва заметно кивнула ему, давая понять, что всё в порядке, и он покинул кабинет. Грег даже не обратил на это внимания. «В шкафу возьми халат и давай, Янтарина, договоримся сразу», — произнёс мой начальник, не поднимая головы от каких-то бумаг. «Я не люблю, когда задают лишние вопросы и не выполняют мои распоряжения вовремя». «Понятно?» да ответила я, натягивая халат. «Надеюсь, мы сработаемся». Грег поднялся. «Я тоже на это надеюсь. Тогда идём». Общий сбор руководящего состава проходил в актовом зале. Едва я вошла, как тут же увидела знакомые лица. Данила Наумова, его помощника, заместителя и многих других. Алекс сидел во главе длинного стола и что-то рассказывал команде, но при нашем появлении замолчал. «Всем добрый день!» поздоровался Грег. «Простите за опоздание!» «Позвольте представить вам мою новую помощницу Янтарину. Именно она отправляется со мной в рейс». «Присаживайтесь», — равнодушно кивнул Алекс и, обведя всех присутствующих взглядом, властно произнёс. «И давайте продолжим. Как я уже говорил, топливо полностью загружено на корабли. Ваша цель...» Отец рассказывал о том, как всё должно пройти, а я незаметно, украдкой рассматривала тех, с кем мне предстояло работать. Командор периодически писал какие-то пометки в блокноте, делая вид, что внимательно слушает Алекса. Но на самом деле это было не так. Мужчина периодически бросал взгляд на свои часы, а это говорило о том, что он куда-то торопится или ему скучно. Весьма странное поведение для того, на ком лежит огромная ответственность. Его помощник, как и заместитель, наоборот, внимательно слушали, задавали уточняющие вопросы и на первый взгляд производили впечатление заинтересованных в своей работе личностей. Невольно вздохнула. Я знала, что это задание весьма сложное, но теперь, когда наконец-то увидела этих людей, поняла, что до правды будет ох, как нелегко докопаться. Каждый из них вызывал у меня подозрения.